Глава пятая. Как правильно организовать оборону поселка в полсотни дворов? Силами 14 бойцов. Ну, хорошо, хорошо. 15. Я теперь вроде тоже в обойме. Крохотное уточнение. Вокруг поля. На самом деле все просто. Нужно вдумчиво изучить карту. Так я поручику и сказал, попросив командира военных геодезистов показать мне на расстеленной на столе карте, где последний раз были замечены бандформирования лихаимцев, я приступил к изложению плана. На самом деле я хорошо представлял, где это все происходило, потому как и сам являлся участником части событий, но об этом... Никому из присутствующих знать пока не положено. Большую часть плана я уже придумал, но требовалось добиться понимания со стороны остальных. Так вот, не все сводилось к близости нашего населенного пункта к месту дислокации частей регулярной армии, хотя фактор, конечно, существенный. Вторым не менее существенным фактором являлась опять-таки близость, но уже к реке. «Отец!» — обратился я к старости, также приглашенному мною на военный совет. «Скажи, реку вашу, брод, где можно перейти?» «Не, замотал головой тот. «Только о по мосту». «А мост где?» «На самом деле я уже знал ответ, но конспирация». «Да-ка, -ды, где? В Красном Яру, мост». А река у вас здесь широкая?» Староста почесал затылок. Сажен сорок, а то и поболее. Прекрасно, что и требовалось доказать. Форсирование реки с целью пограбить нешибко богатое селение абсолютно нецелесообразно, поэтому, если уж и следует ждать нападения, то со стороны Красного Яра. Но тогда у бандюков возникает соблазн прошерстить сам Красный Яр, а эта операция запросто может уполовинить отряд Оба офицера со мной нехотя согласились. Староста все же сомневался в правильности моего вывода. Главный использованный им аргумент звучал примерно так. «А вдруг?» Вероятность этого самого «а вдруг?» На мой взгляд, стремилась к нулю. Но стоит ли переубеждать старосту? Может, лучше сыграть с ним в старинную русскую забаву — Ополчение? Мелюзгу потолковье выслали в дальний дозор. Версты на полторы от деревни. С наказом поднимать шуфер, если к деревне будут двигаться больше трех человек одновременно. С меньшим количеством незваных гостей разобраться несложно даже нашими скудными силами. Сформированную из мужиков дружину отдали под начало Данилычу. Алешенька, как первый заместитель командира, Сначала затребовала их себе, но напоминание о том, что толковый ефрейтор в бою трех губернаторов стоит, несколько охладило его пыл. И опять же, мужики — это народ, а сержант, он, как ни крути, ближе к народу, чем даже самый младший офицер. К слову сказать, самым младшим офицером в нашем отряде считался я, потому что в Красной Армии времен Петра Первого прапорщик, Это не прапорщик, а младший лейтенант. Прапорщику, в нашем понимании, здесь соответствует подпрапорщик. А старших прапорщиков вообще нет. Упущение. Чтобы хоть чем-то занять погрустневшего подпоручика, его отправились с тремя бойцами оборудовать огневую точку на околице со стороны опасного направления. Собственно, все. Оставалось ждать прибытия правительственных войск, ну, или что уж совсем, на мой взгляд, невероятно, появление тех самых лихих людишек. Через час ожидания я предложил поручику вместе со старостью произвести осмотр укреп района. Взял с собой пару бойцов из бодрствующей смены, мы двинулись на вход территории. Ничего особенного, просто деревню по периметру обошли. Данилыч. Как и положено бывалому сержанту, обучал крестьян штыковому бою с применением сельскохозяйственного инвентаря. Вилы, косы, цепы, мотыги. Видели несколько групп дозорных, увлеченных во что-то играющих, на удалении в полверсты от деревни. И на закуску осмотрели блокпост подпоручика Ракова. Последний возводился по всем правилам фортификационного искусства. Тот факт, что строился он из какого-то подручного хлама, не играл никакой роли. Жаль только, что за самой этой дорогой в это время никто и не следил. Для чем я Алешеньке ласково напомнил? Пятарочек смутился и тут же исправился. Я умилился настолько, что даже ненадолго дал ему для обозрения местности свой бинокль. Командир также изъявил желание осмотреть территорию с применением пластунской оптики. Осматривал он ее долго, надо полагать тщательно, во всех направлениях и даже на предмет угрозы авианалета. Когда же, наконец, отрывавшись от речащего в здешних краях прибора, он, с сожалением, вернул его мне, я сунул его за пазуху, сделав вид, что не заметил никакого интереса к нему со стороны остальных. Ибо не хрен, а то чего нашли игрушку. Проведя таким образом инспекцию гарнизона, мы вернулись в расположение. Чтобы Данилыч до смерти не загонял мужичков, его отозвали для консультаций. Пейзани, воспользовавшись моментом, разборелись кто куда. Об уровне боеготовности своих подопечных. Старый сержант высказался в том смысле, что в случае нападения бандюгов на деревню отряд добровольцев при удачном стечении обстоятельств сможет задержать продвижение противника вглубь территории на две полновесных минуты. И еще заверил нас со Стариновым, чтобы на больше мы и не рассчитывали. Доложив, Данилыч запросился к нормальным солдатам, Туда, где все все понимают, и был милостиво отпущен с приказом организовать дежурство. В старости, который стоял рядом и все слышал, я порекомендовал подготовить смену для полевых дозоров, ну, или хотя бы сухпай им какой-нибудь передать. Тот покивал и отправился исполнять. Когда мы с поручиком остались вдвоем, я посчитал необходимым выяснить для себя один важный вопрос — который с утра не давал мне покоя. — Роман Елизарыч, я смотрю, вся эта кутерема с гражданской обороной для тебя, ну, скажем так, непривычно. Неужели у вас никаких даже учений не было? — Его ответ меня озадачил. С другой стороны, все очень даже по-русски. А уж у армии такое сплошь и рядом. Куда назначили, там и служишь. Вот и старинов Учился совсем не на мушкетера, а как раз наоборот. Человек с детства грезил морем, вот в гардемарины и поступил. Но была одна загвоздочка. В классе у парня все очень даже ладилось. А вот в море лекарства-то от морской болезни так и не изобрели. Сия пикантная проблема поставила жирный крест на карьере морского офицера. Однако же изрядное познание в науках, не остались невостребованными. Так Старинов вместо того, чтобы стать мичманом, стал сначала адмиралтейским прапорщиком, а потом его талант навигатора привел юного подпоручика в кавалерию. То ли он донской моряк, то ли он морской казак. Так получается, пошутил я. Но оказалось, что к собственной кавалерии он отношения имел довольно опосредованное. Мое предположение о том, что паренек из штабных, было не так уж и далеко от истины. Прибыв к новому месту службы, Роман получил назначение в геодезическую, или, как он ее назвал, съемочную экспедицию. Да так у ней остался. С тех пор он только тем и занимался, что проводил съемки местности и составлял по ним карты. Вот такая судьба у человека». Да, и, кстати, подпоручик Раков полностью повторил его путь только на четыре года позже. Ну что ж, это даже хорошо, потому что дает мне возможность более или менее правдоподобно объяснить, почему бравый прапорщик Пластун не умеет ездить верхом и на саблях, но владеет приемами рукопашного боя, теми самыми пластунскими ухватками. Обычному фехтованию предпочитают фехтование на ножах, читают и рисуют карты, а также неплохо разбираются в организации караульной службы. В нашем деле, если не знать последнего, то как прикажете часовых-то снимать? А вообще наша главная задача — тихо прийти Тихо уйти, и лучше, чтобы никто не догадался, что мы вообще тут были. Хотя иногда бывает нужно нужные по-другому. Впереди все горит, позади все рыдает, или, наоборот, по ситуации. В коротком лаверде я наскоро примерно в таком ключе и обрисовал свою военную судьбу. Ссылаясь на жуткую секретность, я чуть не поминутно использовал недомолвки типа... «Ну, сам, понимаешь...» старин вхивал, хотя рубь за сто не врубался и в половину рассказанного. «Предупредив поручика, что человеку вроде меня, для устранения человека вроде него, не обязательно иметь при себе оружие. Я, тем не менее, попросил его научить меня рубиться на саблях на всякий случай». «Это не сабля, а шпага», — мрачно заявил военный геодезист. «Ну, ладно...» Не стал спорить я. Тогда научи колоться на шпагах. Веселый ты человек, — рассмеялся Саринов, — все-то тебе хихоньки да хахоньки, все-то время что-нибудь да подденешь. Да ведь он, Данилович, как отрекомендовал. рекомендовал, — маркиз Чуварловский. А ты знаешь, что солдаты его теперь с своей легкой руки маршалом танкиных войск называют? Танкиных? — изумился я. — А чё ты удивляешься? Ты ведь как-то так и сказал. — Ну да ладно, хватит шутки шутить. Давай делом займемся. а то не час, и прям лиходей нагрянут. И мы занялись обучением меня искусству убивать с помощью шпаги. Примерно через час я почувствовал себя достаточно подготовленным, а вошедший враж Сталинов настаивал на продолжении обучения сошлись на том, что если мне удастся условно убить его в условном поединке, то будет считаться, что я уже умею, и что дальше меня учить не нужно. Используя навыки и обращения с холодным оружием других типов, я победил его четыре раза подряд. На все возражения поручика о моих нерегламентированных действиях я обратил его внимание на тот факт, что мы, не на Олимпийских играх, и что подобные отступления от правил в бою могут существенно продлить жизнь. — И вообще хватит, а то вдруг война, а я уставший. Ну, давай наконец то уж займемся моим переодеванием, если ты, конечно, желаешь, чтобы я поучаствовал в вашем безнадежном деле. — Почему безнадежным? — обиделся Старинов Дружище, а кто все время причитает? «Не успеем, не успеем!» «Я что ли?» «Так а как же?» «Вот и давай поторопимся!» Перебил я его. «А если тати налетят, а ты без порток?» «Рома, если они на нас сегодня нападут, карту я тебе подарю!» Появившаяся было после этих слов улыбка на его лице медленно исчезла. «Так как же ты ее мне подаришь?» если я тебе за нее одежду, что ты просил, отдам. — Ага, просек. Ну, ладно, не буду дарить. Пошли переодеваться. Пока он подыскивал в своем гардеробе вещи, подходящие мне по размеру, я объяснял причину своей уверенности в том, что бандосы сюда не сунутся. И то сказать, если бы они имели достаточную силу, и наглости для нападения на деревни, то давно бы уже именно так бы и поступали. Но ни о чем подобном не сообщалось. Напротив, напали они на одинокий, незащищенный обоз с десятком человек, невооруженных мужиков. Да, и факт того, что их именно полсотни, тоже не доказан. У страха обычно глаза в большую сторону округляются». — Не пойму я тебя, Андрей Иванович, — сказал мне поручик, — то ты меня убеждаешь, что деревню нужно от нападения защищать, то, напротив, уверяя, что никто сюда и не сунется, не понимая, вот честное слово, не понимаю. Роман Елизарович, дорогой ты наш, да как же тебя еще-то остановить можно было? Ты же только что «Ура!» не кричал, в бой рвался. Ты лучше вот что скажи. Как по-твоему, кто они? Откуда взялись и что тут делают? Старинов оторвался от своего занятия и непонимающе понимающий, глядя на меня, осведомился. А разве есть разница, откуда они? Ну, местные или пришлые? То да не все ли равно? Повесить мерзавцев и дело с концом? Повесить это само собой. Да если они местные, то могут и здесь еще покружить. А могут и еще куда податься, но недалеко. Если же они пришлые, то должны уже домой собираться отваливать. И что? Не понимает, поручик. Ой, не понимает. Вот скажи мне, Роман Елизарович, при каком раскладе они через нашу деревню пойдут? Кажется, зацепила. Ты, Роман Елизарович, на карту взгляни, мозгами влево-вправо раскинь и скажи... Поручик уставился на карту, я решил ему подсказать. Вот если мы до сих пор ничего о них не слышали, то откуда они пришли? Сам я думал, что это татаро-монгольские кочевники, и уже прикинул для них наиболее вероятный путь отхода. Но Старинов меня удивил, предположив, что пришли они именно оттуда, куда сейчас держит путь его экспедиция появился смененный Данилычем Алешенька. Послушав наши рассуждения, он высказал свою до жути оригинальную мыслишку. По его словам, выходило, что это немного, много ни мало речные пираты, братки в стиле Стеньки Разина. Плавают травятишки по Волге-матушке вверх-вниз и шерстят прибрежные поселения. Эта версия вполне бы сошла за правдоподобную, если бы расстояние от Волги до места описываемых событий было бы раз в пять поменьше. А так это какой-то уж очень глубокий рейд. И, кроме того, близость Самарского гарнизона делала подобное мероприятие занятием крайне рискованным. Я изложил господам офицерам свои соображения по этому поводу, аргументировав их еще и тем, что если Каблаве, На этот военно-морской десант присоединится отряд из... Я закашлялся и потыкал пальцем в то место на карте, где, согласно масонских планов, должен был быть построен серокаменный город Тольятти. Бахметьевский острог недоверчиво пройдет под поручик. Кого же они на облаву-то отправят? Их там с обею две, не более. Вот она как, Михалыч... Ставрополета на Волге еще нет, а это значит, это значит, что на 1737 год у них здесь пока что не наступил. Что это нам дает? Интересно, а Петр Первый уже умер или еще правит? Как это по техничной узнать и не подставиться? Сначала я добросовестно искал способ это выяснить, правда, в голову ничего умного так и не пришло. Мысленно махнув рукой, типа «не срочно, еще успею», я решил развлечь себя обретением новых знаний. — Роман Елизарович, я думаю, до обеда на нас не нападут. Давай-ка ты пока меня своей мензуркой пользоваться научишь. — Не мензуркой, а мензулой. — Да я знаю, прикалываюсь просто. — Что делаешь? — находится поручик. — Шучу. Мензурка — это же такая емкость. Вот у нас, доктор, когда микстуры свои делал, настойки спиртовые, все с помощью спирта отмерял, и у нас шутка такая образовалась. Доставай мензурки, это значит наливай, вот. Старину с Раковым переглянулись, и Раков спросил. Предлагаешь выпить для храбрости? Я не трус, но я боюсь, улыбнувшись во все тридцать два зуба, — сообщил я. Эти двое снова переглянулись. Заподозрив неладное, я быстренько прокомментировал сказанные: Парни, это тоже шутка, а то еще чего доброго и вправду подумайте. Старинов посмотрел на меня, как на блаженного, и спросил. — Так ты что предлагаешь сделать? Прибор достать или все-таки выпить? — Я бы, конечно, предложил бы достать приборы и выпить а то вдруг без пол и не разберемся. Но, с другой стороны, кто же с утра-то пьет? Офицеры согласились, что пить-то еще рановато. Но про пол все же спросили. Был у нас в бригаде один капитан. Любил он разу устаревшие словечки вворачивать. Вот он-то и разъяснил как-то раз, что ведро, как мера объема жидкости, это не десять литров, а двенадцать штов. Как его десятая часть, соответственно, тоже не литр, а побольше. Ну и про пузырь, естественно, не забыл. Пол-литра, говорю. — Это такая мензурка на четыре чарки водки. Выпьешь, и все сразу понятно становится. Ясно? — Э, вон как ты завернул, — восхитился Старинов. Без пололитра, бедать, и прям не разобраться. Алешка, давай доставай мензулу. — А мензурки... Подходил шут Гураков. — Мензурки, Алеша вечером, если доживем, — ответил ему командир. Бензула оказалась упрощенной версией Теодолита, с которым я был знаком. Поэтому процесс обучения надолго не затянулся, и уже к обеду я мог поклясться, Что делаю все не хуже самого Стариного, но во всем этом присутствовал один интересный нюанс. Я еще не решил, как с ним поступить и отложил на потом. Дело в том, что получаемые таким путем данные периодически требовалось умножать то на синус, то на косинус, а то и вовсе на тангенс измеренного угла, и мне стало интересно послушать, как же поручик собирается находить их значение Оказалось все просто. У него имелась отрать в которую он добросовестно зафиксировал предусмотрительно исчисленные кем-то когда-то синусы, косинусы и все остальное прочее. По сути дела, таблица Брадиса в урезанном варианте. Вот и вся разгадка. Нужно еще будет понаблюдать за процессом арифметических действий поручика, а то, может быть, удастся как-нибудь повыгоднее запродать возможности инженерного калькулятора на базе телефона. Жаль только заряжать его здесь негде, а то бы... После обеда мы совершили плановый обход территории. Никакой угрозы предсказуемо не обнаружили. Раков изъявил желание снова занять место командира огневой точки на окраине села. Старинов милостиво разрешил. Хмурому Даниловичу было предложено вместе с частью команды которую он сам же и отберет для ночного дежурства, лечь спать прямо сейчас. Я бы, конечно, по-другому сделал, но это я, а поручик пусть пока командует, как хочет. Я уже отряд, не мой. Редкий боец откажется от возможности лишний часок вздремнуть, потому как если даже солдат спит, служба все равно идет. Старая солдатская мудрость. Ближе к ужину из полей вернулись. Последние, дозорные, не заметившие, само собой, никого желающего напасть на деревню. Данилыч выступил с предложениями по организации несения караула в темное время суток и обратился за поддержкой ко мне. Сочтя их достойным одобрения, я многозначительно покивал и чуть не прыснул, вспомнив сегодняшнее маршал Танькиных войск. От предложенной к ужину водки Пришлось отказаться. Когда ожидаешь начало нападения, ни к чему заливать шары, даже если на самом деле ты его и не ожидаешь. Раков попросил меня рассказать какую-нибудь историю из жизни пластунов. Ну, что я ему мог рассказать? Как нас на вертушке в горы забрасывали, а потом мы там с автоматами и пулеметами носились. Или как со снайперками в тайге на китайцев. Это тем более нельзя. Знаешь, Алексей, я что-то устал сегодня. Давай в другой раз как-нибудь. Отмазался я. Алешка расстроился и в таком состоянии отошел ко сну. А вот мне сон не шел. Не давал покоя сегодняшний разговор с господами офицерами. Когда я спросил у них, почему они оба начисто отмели версию с набегом кочевников, знаете, что они мне ответили? Не нападают степные кочевники. Совсем. Лет триста уже. А может и больше. И как это понимать? Они что, прикалываются так? Как это кочевники и вдруг не нападают? Тут же и башкиры, и нагайцы, и эти... Как их? Ну, неважно. Есть кому прискакать на резвых коняшках за дармовщинкой. От кого тогда оборонительный вал строили? Хотя, постойте... Вала-то я и не видел. — Да, точно. Когда лесополосу перешел, еще удивился, что его нет. — Получается, что я не просто в прошлое попал, а еще и в чужое прошлое, параллельное. — Что это значит? — Да только то, что здесь все, что угодно может быть, по-другому. Абсолютно все. Петра Первого запросто может не быть. Сеньки Разина, Пугачева. «Плохо это или хорошо? Будем посмотреть. А пока... А пока вот эти ребятишки Старинов с Раковым верят в меня, нужно их в этой вере укрепить. Сначала я им помочь должен, а уж потом, глядишь, они мне помогут».